Глава 30. Спасательная экспедиция. А теперь поведаем об энергичных кавалерах Виджери, Денгли и Фипсе и о печальной красавице Томас Плантагенет, известной в обществе как миссис Милтон. Если я правильно помню, мы оставили эту компанию на станции в Мидхёрсте в нетерпеливом ожидании поезда на Чичестер. Вся спасательная экспедиция единодушно решила, что миссис Милтон героически справляется со свалившимся на нее невыносимым горем. Джентльмены пытались превзойти друг друга в готовности помочь и смотрели на объект, сочувствуя тяжелым, полным нежности взглядом Толстяк Виджери теребил усы и выражал неподдающееся словам обожание по собачьей преданными карими глазами. Стройный Денгл также теребил усы, однако в его холодных серых глазах читалась сдержанность. Молодой Фипс, которого природа не наградила усами, которые он мог бы теребить, Сложив руки на груди, бодрым тоном рассуждал о железнодорожном сообщении между Лондоном, Брайтоном и Южным побережьем, просто ради того, чтобы немного развлечь страдалицу. Сама же миссис Милтон в полной мере ощущала глубину дружеского участия и старалась выражать признательность разными деликатными способами, присущими женщинам. «Пока не приедем в Чичестер, ничего сделать не можем», — заявил Дангл. «Абсолютно ничего». «Ничего» подтвердил Виджери и прошептал в хорошенькое ушко, «Вы же сегодня почти не ели». «Эти поезда постоянно опаздывают», констатировал Фипс, проведя пальцами по краям воротничка. Мистер Дангл, это немаловажное обстоятельство следует учитывать, служил заместителем редактора и рецензентом, а потому гордился дружбой с таким интеллектуальным партнером, как Томас Плантагенет. Мистер Виджери занимал пост управляющего в банке и слыл мастером игры в гольф. Его отношения с очаровательной миссис Милтон можно описать словами милой старинной песенки «Дуглас Дуглас, нежный и верный». Дело в том, что его действительно звали Дуглас. Дуглас Виджери. Ну а мистер фипс пока еще оставался студентом-медиком и считал, что принес к ногам леди свое сердце. Сердце светского джентльмена. Миссис Милтон по-своему проявляла доброту к каждому из поклонников, и настаивала на общей дружбе, несмотря на частое проявление недовольства между соперниками. Денгл считал Виджери обывателем, неспособным по достоинству оценить тонкость романа «Душа без оков», в то время как Виджери подозревал, что Денглу не хватает гуманности и что он склонен хитрить и лукавить радиостроумного высказывания. Впрочем, оба сходились во мнении, что Фипс — молокосос, в то время как Фипс мысленно называл Денгла и Виджери парочкой громогласных нахалов. Они наверняка приедут в Чичестер к ланчу, заявил Дэн Глужа в поезде, или чуть позже. Других приличных мест по дороге просто нет. Как только туда попадем, Фипсу придется обойти все крупные гостиницы и выяснить, не заходила ли к ним на ланч, соответствующая описанию особо. О, непременно выясню, отозвался Фипс. Охотно. Полагаю, что тем временем вы с Виджери будете болтаться. На нежном личике миссис Милтон отразилась боль, юноша тут же умолк. «Нет», — возразил дангул — «мы не будем болтаться, как вы изволили заметить. В Чичестере всего два места, куда могут отправиться туристы. Это собор и великолепный музей. Я пойду в музей и наведу справки там, тогда как в Виджере...» «Мне остается собор», — перебил собеседника Виджере. «Очень хорошо. А затем я проверю пару своих идей». В Чичестере кавалеры первым делом торжественно проводили миссис Милтон в гостиницу «Красная». Устроили в удобном номере и заказали чай. «Вы так добры ко мне!» — поблагодарила прекрасная дама. «Все трое!» Джентльмены заверили, что это самое малое, что они могут сделать, и отправились исполнять высокий долг. Вернулись они к шести часам без новостей и с заметно угасшим рвением. Виджери и Денгл пришли вместе. Фипс явился последним. «Вы уверены, что ваша догадка верная?» — ехидно осведомился Виджери. «Вполне», — лаконично ответил Дэнгл. «Дело в том», — продолжил Виджери, — «что, выехав из Мидхёрста по дороге, ведущей на Чичестер, они в любой момент могли изменить маршрут». «Мой дорогой, именно что не могли. Не отказывайте мне в смекалке и предусмотрительности, право не отказывайте. Суть в том, что никаких перекрёстков на этой дороге просто не существует. Могли беглецы свернуть здесь? Нет, не могли». Могли свернуть, там тоже не могли. В мире куда больше неизбежных обстоятельств, чем вам кажется. «Сейчас узнаем», — заключил стоявший у окна Виджери. «Вон идет Фипс. Что касается меня...» «Фипс», — воскликнула миссис Милтон. «Он спешит?» «Как он выглядит?» Кусая дрожавшие губы, она порывисто поднялась и подошла к окну. «Никаких новостей», — едва переступив порог, объявил Фипс. ах Разочарованно вздохнул Виджери. «Совсем никаких?» – деловито уточнил Дэнгл. «Ну, снизошел Фипс. Один мужик рассказал странную историю о человеке в коричневом велосипедном костюме, который вчера примерно в это же время задавал подобный вопрос». «Какой вопрос?» – не отходя от окна, осведомилась миссис Милтон. Голос ее прозвучал глухо, едва слышно. «Не видел ли он молодую леди в сером велосипедном костюме?» Дэнгл недоуменно вскинул брови. «Что? Вчера. Человек искал ее вчера, чтобы это значило?» «Трудно сказать», — пожал плечами Фипс и устало опустился на стул. «Можете сходить и разузнать подробнее». «А как этот человек выглядел?» — настаивал Дэнгл. «Откуда мне знать? Мужик сказал, что он был одет в коричневый велосипедный костюм». «Какого роста? Какого сложения?» «Я не спросил», — флегматично промямлил Фипс не спросил. «Что за чушь?» — взорвался Дангл. «Сами выясните. Это конюх из белого сердца. Низенький коренастый с красной физиономией и грубыми манерами. От него за милю несло виски. Так что сходите и спросите его». «Непременно», — сняв соломенную шляпу со стеклянного колпака, который защищал чучело птицы, Дангл решительно направился к двери. «Как я сразу не догадался», — воскликнул Фипс и умолк. «Вы очень устали, мистер Фипс», — заботливо проворковала миссис Милтон. «Позвольте заказать для вас чай». Здесь Фипс осознал, что слегка отклонился от кодекса чести преданного рыцаря. «Манера Дэнгла командовать, куда мне идти и что делать, страшно раздражает», — оправдался он. «Но я готов сделать в сто раз больше, лишь бы помочь вам найти беглянку». И после паузы уже спокойнее добавил, «Да, с удовольствием выпью чаю». «Не хочу пробуждать ложную надежду», — вмешался Виджери. «Но я не верю, что они вообще поехали в Чичестер». «Конечно, Дэнгл сообразителен, но порою его чрезмерно смелое умозаключение...» «Проклятье!» — внезапно вскрикнул фипс «Что случилось?» — забеспокоилась миссис Милтон. «Забыл кое-что. Выйдя отсюда, я заглянул во все гостиницы и даже не подумал... Но ничего». «Сейчас придет слуга и спрошу его». «Вы хотите сказать...» В этот миг в дверь постучали. «Чаю, мэм?» «Хорошо, мэм», — произнес слуга и собрался уйти, но Фипс его остановил. «Одну минуту». «Скажите, леди в сером костюме, на велосипеде...» «Останавливалась ли у нас вчера?» «Да, сэр. Провела здесь ночь». «Вместе с братом, сэр. Молодым джентльменом». «С братом», — тихо повторила миссис Милтон. «Слава богу!» Слуга быстро взглянул на нее и сразу все понял. «Молодой джентльмен...» — продолжил он слова охотливо. «Очень свободно распоряжался деньгами. Назвался Бомонтом». Дальше официант поведал кое-какие бессвязные подробности, после чего Виджери допросил его о планах путешественников. хаванд Где же этот хаванд задумался Фипс. «Кажется, я что-то о нем слышал». «Джентльмен высокий?» — уточнила миссис Милтон. «Представительный? С длинными светлыми усами? Говорит, растягивая слова?» «Как сказать?» — задумался слуга. «Усы, мэм, совсем не длинные, едва пробиваются. Он ведь совсем молодой». «Лет тридцати пяти?» «Нет, мэм, скорее 25 если не меньше». «Боже мой!» — воскликнула миссис Милтон странным глухим голосом, доставая бутылочку с нюхательной солью и демонстрируя неподражаемое самообладание. Значит, она путешествует с младшим братом? Да, с младшим. «Можете идти, спасибо», — любезно прервал диалог Виджери, почувствовав, что в отсутствие слуги миссис Милтон будет легче обдумать услышанное. Слуга повернулся, чтобы выйти, едва не столкнулся с Дэнглом. Джентльмен тяжело дышал и прижимал к правому глазу платок. «Привет», — произнес он. «Что случилось?» «Лучше скажите, что случилось с вами», — парировал Фипс. «Ничего особенного», — ответил Дэнгл всего лишь небольшая стычка с вашим пьяным конюхом. Парень решил, что все сговорились не давать ему покоя, и с этой целью выдумали некую молодую леди в сером. На такую мысль его навели ваши манеры. Вот, купил кусок сырого мяса, чтобы глаз поменьше распух. Кажется, у вас есть новости?» «Конюх вас ударил?» С плохо скрытым злорадством уточнил Виджери. Миссис Милтон подошла к Дэнглу и участливо спросила, «Могу ли я чем-нибудь помочь?» Дэнгл держался мужественно. «Только тем, что поведаете новости», — отозвался он из-под на лицо платка. Дела обстоят вот как, и, несмотря на критические комментарии со стороны Виджери, Фипс весьма сбивчиво передал все, что они только что услышали. Вошел слуга с чаем. «Расписание поездов на Хавант!» — грозно потребовал Дэнгл. «Срочно!» Миссис Милтон заботливо наполнила две чашки а Фипс с Дэнглом залпом их осушили. В вагон они вскочили в последнюю минуту. Дэнгл гордился тем, что его догадка насчет Хаванта оправдалась. Учитывая, что дорога от Хаванта до Саутгемптона с одной стороны была ограничена крутыми холмами, а с другой омывалась морем, он тут же разработал грандиозный план поимки беглецов. Суть плана заключалась в следующем. Они с миссис Милтон поедут в фархим в то время как Виджери и Фипс сойдут на промежуточных станциях. Один в Кошеме, а другой в Порчестере. Если новостей не будет, оба приедут следующим поездом, а если не приедут, то отправят в Фархим телеграмму с объяснением причины задержки. План отличался поистине наполеоновским размахом, и это обстоятельство несколько утешало Денгла, который из-за подбитого глаза, пусть и прикрытого платком, подвергался бессовестному осмеянию со стороны уличных мальчишек. Больше того, план блистательно сработал. Беглецы оказались на волосок от поимки. В Архиме не успели они выйти из гостиницы «Золотой якорь» и сесть на велосипеда как из-за угла показались миссис Милтон и Денгл. «Это она!» — воскликнула миссис Милтон и хотела крикнуть, но Денгл остановил ее. «Тише!» — схватив леди за руку, он в волнении убрал платок. Кусок сырого мяса, прилипший к глазу и придававший лицу неповторимое выражение, странным образом убедил ее. «Спокойно!» — продолжил дэнгл твердо глядя на нее из-под мяса. «Они не должны нас видеть, иначе улизнут!» Не заметили, на станции стояли наемные экипажи? Тем временем молодая пара села на велосипеды и скрылась за поворотом дороги на Винчестер. Если бы не посторонние люди вокруг, миссис Милтон наверняка упала бы в обморок. «Спасите ее!» — прошептала она слабо. «Да!» — отозвался Дэвид. «Одну минуту». Оставив спутницу в самой патетической позе, какую только можно вообразить, с прижатой к сердцу ладонью, Он бросился в гостиницу «Золотой якорь». Спустя пару мгновений вышел и объявил, что двуколку подадут через 10 минут. Так и произошло. Мясо с лица исчезло, и стало сразу заметно, что глаз распух и посинел. «Отвезу вас обратно на станцию», — пояснил Дэнгл, — «а сам вернусь сюда и брошусь в погоню». «Когда встретите Виджери с Фипсом, объясните им, что я занят». Рыцарь отвез леди на станцию и оставил там под палящим солнцем на неровной деревянной скамье. Миссис Милтон почувствовала себя усталой и ужасно раздраженной. К тому же с головы до ног была покрыта пылью. Конечно, Денгл отличался редкой энергичностью и преданностью, но ему так не хватало доброты и заботы Дугласа Виджери. Тем временем Дэнгл, освещенный золотыми лучами вечернего солнца, мчался на северо-запад в сторону Винчестера, управляя насколько мог большой черной лошадью, запряженной в двуколку. Если не обращать внимания на подбитый глаз, отважный наездник представлял собой худого маленького мужчинку с тонкой длинной шеей, войлочной охотничьей шляпе и темно-сером костюме. Возможно, вам известно, что двуколка — это массивная громоздкая и высокая деревянная конструкция. Лошадь тоже попалась массивная, громоздкая и высокая, с шишковатыми бабками, длинной мордой, свирепой пастью и твердым намерением идти исключительно шагом. Цок, цок, цок, степенно шествовала она по дороге, а возле церкви неожиданно шарахнулась в испуге при виде детской коляски с поднятым верхом. Здесь история спасательной экспедиции вступает в беспорядочную фазу. При виде одиноко сидевшей на платформе миссис Милтон Дуглас Виджери чрезвычайно разгневался. Несмотря на то, что в путь джентльмен отправился с самыми благородными намерениями, к вечеру раздражение только нарастало, а потому повод для праведного негодования представился весьма кстати. «Что за непредсказуемый человек?» — сердито буркнул Виджери. «Куда-то умчался, а мы теперь должны сидеть и ждать его возвращения». «Очень на него похоже». «Этот Дэнгл неисправимый эгоист». Постоянно стремится все сделать сам и только вредит. «Он же хочет мне помочь!» Нежно, но с ноткой у в голосе возразила миссис Милтон, трогая за рукав возмущенного джентльмена. Однако Виджери не собирался тотчас успокаиваться. «Вовсе незачем было избавляться от меня. Впрочем, что толку об этом говорить, тем более, что вы устали?» «Я готова продолжить путь, лишь бы найти ее», — кротко возразила миссис Милтон. «Пока я прохлаждался в Кошиме, купил карту графства», — уже миролюбиво сообщил Виджери, разворачивая карту на коленях. Вот здесь обозначена дорога из Фархима. Со спокойной рассудительностью, присущей деловому человеку, он принялся излагать свое предложение отправиться на поезде прямиком в Винчестер. «Они наверняка поедут в Винчестер», — пояснил он уверенно. «Это неизбежно. Завтра воскресенье. Винчестер знаменит прекрасным собором, а дорога ведет исключительно туда». «А как же мистер Дангл?» «Мистер Дангл будет мучаться до тех пор, пока во что-нибудь не врежется и не сломает шею. Мне уже доводилось видеть, как этот эксцентрик управляет лошадьми. Вряд ли ему удастся догнать велосипедистов в двуколке, тем более наемной, да еще и прохладным вечером. Положитесь на меня, миссис Милтон». «Я в вашей власти», — промолвила леди с жалобной покорностью, взглянув на него снизу вверх, и Дуглас Виджери сразу забыл о неприятностях трудного дня. Фипс во все время разговора стоял, опираясь на трость, в позе уныния. Теребя изрядно пострадавший воротник, он переводил взгляд с одного собеседника на другого. Идея бросить Дангла на произвол судьбы казалась ему прекрасной. «Надо оставить записку в том месте, где он арендовал двуколку», — произнес Фипс, заметив, что взгляды собеседников обратились к нему. Предложение получило одобрение, однако уехать дальше Ботли преследователям не удалось. Едва поезд подошел к станции, послышался громкий шум, раздались крики, а на платформе в изумлении застыл дежурный. Фипс высунул голову из окна и закричал «Вот он едет!» и в следующий миг выпрыгнул из вагона. Встревоженная миссис Милтон поспешила следом и увидела душераздирающее зрелище собственными глазами, а вот медлительный виджери все пропустил. Станция ботли расположена в низине, а дорога проходит выше по холмам. И вот на фоне лимонных и розово-красных отцветов заката двигалась огромная черная масса, похожая на шахматного коня черная лошадь, за ней верхняя часть двуколки и в ней почему-то переместившийся назад мистер Денгл. В низине его опережала гигантская тень. Не прошло и секунды, как Денгл словно подпрыгнул, на миг повис в воздухе и исчез. Следом раздался умопомрачительный удар и тут же мимо промчалась огромная черная лошадиная голова. «Давайте сойдем», — обратился Фипс к миссис Милтон, которая в оцепенении застыла в дверях вагона. В следующую минуту все трое уже спешили вверх по лестнице. Мистера Дэнгла не увидели стоявшим без шляпы, с вытянутыми руками. Услужливый парнишка оттирал тряпкой его грязные ладони. Длинной лентой вниз по склону тянулась широкая безобразная дорога, а вдалеке небольшая группа местных жителей удерживала черную лошадь. Даже с большого расстояния на физиономии чудовищного животного читалось выражение собственной гордости. Лошадиная морда, казалось, была грубо вырублена топором из цельного куска дерева. С ней могли сравниться лишь кони Таура, на которых гордо восседают закованные в железные латы всадники. Больше я ничего подобного не встречал. Однако сейчас нас интересует не столько животное, сколько человек по имени Дангул. Вы ранены? С участием и готовностью оказать помощь осведомился Фипс, подбежав первым. «Мистер Дэнгл», — воскликнула миссис Милтон в отчаянии, сжав ладони. «Приветствую», — ничуть не удивившись, невозмутимо ответствовал Дэнгл. «Рад, что вы приехали. Вы можете понадобиться. Я угодил в небольшую переделку, но поймал их, причем в том самом месте, где и рассчитывал». «Поймали», — ошеломленно повторил Виджери. «Где же они?» там Немрежно кивнул назад Дэнгл. «Примерно в миле отсюда, на вершине холма. Я их оставил. Пришлось оставить». «Ничего не понимаю», — промолвила миссис Милтон, вновь погрустнев. «Вы нашли мою Джесси?» «Нашел. Хотелось бы где-нибудь смыть с рук землю. Дело было так. Я настиг их за поворотом дороги. При виде велосипедов лошадь испугалась и шарахнулась в сторону». Они сидели на обочине и рассматривали цветочки. Я успел крикнуть «Джесси Милтон, мы вас ищем!» И в этот момент проклятое чудовище понесло. Обернуться я не осмелился и впредь думал только о том, как бы остаться в живых. Но все-таки добавил еще кое-что. «Возвращайтесь к своим, вас простят, и все». Дальше помню только безумную скачку, грохот деревянного ящика и топот копыт. «Слышали они или нет?» «Отвезите меня к ней!» Повернувшись к виджеритонам страдающей королевы, приказала миссис Милтон. — Непременно, — внезапно встрепенувшись, пообещал Виджери. — Это очень далеко, Дэнгл. — мили полторы или две отсюда. Я сделал все, чтобы их найти. Но взгляните на мои руки. — Прошу прощения, миссис Милтон. Он повернулся к Фипсу. — Послушайте, где можно вымыть руки? — И взглянуть на колено. — Думаю, что на станции, — ответил молодой медик, горя желанием оказать помощь. Дэнгл попытался сделать шаг, но поврежденное колено отозвалось резкой болью. «Обопритесь на мою руку», — предложил Фибс. «Где здесь можно найти какой-нибудь экипаж?» — обратился Виджери к двум любопытным мальчишкам. Мальчишки не поняли, чего от них хотят, и переглянулись. «Нигде не видно ни каба ни двуколки. Вот уж точно, коня, коня, полцарства за коня». «Есть лошадь!» — дернув головой, произнес один из мальчишек. «А где можно найти двуколку?» — уточнил Виджери. «Или телегу, или что-нибудь», — добавила миссис Милтон. «Телега есть у Джона Уокера. Вот только нанять ее не получится», — растягивая слова и, глядя куда-то вдаль на дорогу, ответил старший мальчишка. «И мой отец тоже не даст, потому что у него нога сломана». «Значит, даже телеги нет». «Понятно. Но что же делать?» Миссис Милтон вдруг подумала, что, хоть Виджери предан и галантен, все-таки Дэнгл куда изобретательнее. «Может быть, — робко предложила она, — вам стоит спросить мистера Дэнгла?» С Виджери моментально слетела вся позолота, а из глубины на поверхность выступила прежде тщательно скрываемая природная грубость. «К черту Дэнгла! Разве он уже не провалил дело? Помчался за беглецами в двуколке, чтобы объявить о погоне, а теперь вы хотите, чтобы я его о чем-то спросил?» Нежные голубые глаза мгновенно наполнились слезами. Джентльмен, испуганно умолк, а потом произнес совсем иным тоном, «Если желаете, я пойду и спрошу Дэнгла». Он быстро зашагал к станции, оставив прекрасную даму в одиночестве на дороге под любопытными взглядами двух мальчишек. Глядя ему вслед, она задавалась горьким вопросом, «Куда же исчезли рыцари доброго старого времени?» «Да». Миссис Милтон чувствовала себя смертельно усталой, Голодной, запыленной, непричесанной, словом, истинной мученицей.